глава двадцать первая привет крошка глумливая улыбка неизвестного типа добавила смятение но антонина его еще не боялась она была в растерянности а мужчина спешно завел мотор собираясь судя по звукам резко тронуть машину с места так как двигатель буквально взревел а, -а, -а. больше не успела ничего сказать но произошло сразу много всего и сначала в салон ворвался николай Он рывком распахнул ее дверь и ухватил Тоню за руку. «Бежим!» И почти тут же на его голову обрушился удар. Такой силы, что Коля лишь на долю секунды задержался на ногах, а потом тяжелым кулем повалился на девушку. а, -а, -а, -а! Она завизжала и от страха, и потому, что оказалась придавлена. Но крик застрял в горле, когда огромные волосатые лопищи протянулись. В ее сторону. Как два ковша, они заграбастали бывшего жениха и сдернули с нее, а потом выбросили его тело из салона. не показалось, что не с Николаем произошло самое ужасное, но додумать ничего не успела, так как дальше на заднее сиденье шлепнулись два тяжеленных бугая, от которых большую машину заколыхало. В зеркало заднего вида ее расширенные от испуга глаза увидали их как близнецы-братья. Оба шкафообразные, наголобритые, без мысли и искры во взглядах. Одному из них наверняка принадлежали те самые руки, которые лишили Колю сознания и даже жизни. «Гони, Макс!» – сказал левый. А другой вдруг крякнул. И одновременно с этим дверь с его стороны снова распахнулась. И что-то там произошло. Вот только Тони за спинкой сиденья Невозможно было рассмотреть. «Ты ж смотри, живучий какой! И настырный!» Забулькал, захохотал правый бугай. «Вышвырни его, лунь!» зашипел Макс. «Я брат, прад... да Гири двери заблокировать успел! Гиря!» «Пошел ты! Мне не до того!» «Какого я тебе с кнопками разбираться ща буду?» Машина и правда, как рванула с места, так и понеслась по ночному городу игнорируя скоростной режим и некоторые дорожные знаки. И Тоня, если и хотела раньше выпрыгнуть, а для этого принялась было дергать непослушными трясущимися руками, державшие ее ремень, то теперь уже это все делать стало поздно. «Да черт с ним! Как за город вырвемся, так вытолкну его! А сейчас он нам здесь будет все пачкать! Во! Кровища сколько! Пихни его! Он тебе брюки все...» Затоненной спинкой сиденья послышалась возня, а потом что-то тяжелое опустилось на пол салона. «Во, так оно лучше!» Антонине не хватало воздуха, чтобы дышать. Поэтому или нет, но в груди разгоралось пламя, а голову начало разрывать от боли. И еще ее стала бить крупная дрожь. Это кого те двое хотели выбросить на скорости из машины? Николая? Или Владимира? С мышлением в голове было туго, и эта мысль так и душила ее и осталась недодуманной, даже когда они уже тормозили у каких-то глухих и высоких ворот. И вроде бы в мозгу блеснула мысль о побеге, раз машина почти остановилась. Вот бы открыть дверь, но та была по-прежнему заблокирована. А еще как же можно было оставить здесь того, кто пытался ее спасти? «Ты гляди, этот снова поднимается!» Тоня хотела повернуться и посмотреть за сиденье, но автомобиль снова резко рванул вперед, и ее так и вжало в спинку кресла. «Ему же хуже!» «Точно, теперь его придется прикопать!» «А еще это все не понравится белому!» Прервал разглагольствование Макса и леща их водитель. Кажется, гиря. Вы за это ответите, придурки? За что? Что ты дверь нам не открыл? Что его сюда допустили, лохи? Грязно сработали однозначно. Чего? На себя посмотри. Тихо. Белый на крыльцо вышел. Голова Тони так и дернулась. Девушка начала искать глазами того, кого боялись эти отморозки. И быстро нашли. Мужчина весь в черном действительно стоял на крыльце обыкновенной рубленой избы, а ее подхватили уже под локоть, выволокли из машины и потащили в его направлении. Не трясись, тебя убивать не станем, если будешь послушный, сказал так, кажется, Лин. А вот Макс успел увидеть краем глаза, поднимал с земли, кажется, это был да, Николай, но лицо его. Всё сплошь оказалось в крови. «Белый! Тут такое дело!» начал объяснять, почему привезли плохо стоящего на ногах мужика в дополнение к заказанной девушке. «Потом!» – перебил его босс. «В сарай его!» «Есть!» И Николая двое мужиков поволокли куда-то за избу. Её же повели к чёрному мужику, прозываемому, как ни странно, Белым. «Ну да, Антонину тогда волновало больше другое!» Немного не мало, собственная судьба. И что станут делать с Колей? Куда ее? А есть варианты?» – хмыкнул предводитель и пропустил их, посторонившись к дверному проему. «Веди в горницу». Большая комната, обставленная в духе сельских жителей прошлого века, встретила Антонину запахами заброшенного жилища. Его, скорее всего, только успели что немного проветрить, а так кругом виднелось запустение. Девушку подвели к столу, накрытому поселевшей от времени расшитой цветами скатеркой. Нажав на плечи, усадили на пыльный скрипучий стул. «Детка, не смотри на меня так испуганно!» – скривился тип по кличке Белый. А то не предположила вдруг, что прозвище, возможно, прицепилось к нему за такие вот белесые, безжизненные совсем глаза. «Если станешь слушаться, то ничего плохого не случится». У нас с тобой тогда дело будет на пять минут». «Отпустите?» – выпалила стремительно и очень порадовалась, что от страха не лишилась голоса. «И Николая? Кого?» «А, того дурака так зовут», – почесал переносицу бандит, а потом выдал девчонке улыбку. «Мрак какой! От нее могла бы кровь, наверное, заледенеть в сосудах». «А на он нам сдался?» «Конечно, всех вас! Отпустим!» И вот моментально ее голову прошила словно током мысль. «Убьют! Никаких сомнений!» И, как ни странно, эта догадка прекратила Тонину дрожь и трепехание, как будто пытаться дальше уже стало нечего. «И что вам от меня надо? Всего лишь подпись?» Подтолкнул он к ней по скатерке две стопки, листов и ручку. «Оставь, умненькая девочка, свой автограф на каждой бумажке, И мы разойдемся в разные стороны. И что это? Спросила, а глаз уже выцепил напечатанную фразу о каком-то там наследстве. Да сущая ерунда! Я бы рассказал, да ведь ты торопилась нас покинуть. Интересно мне стало, из-за чего вся эта суета? Как всегда, детка, как всегда. Из-за денег. Бери ручку и ставь подпись, Тонечка Вадимовна. Из-за больших? Она не спешила исполнять его приказы и не сказать, что очень хотела знать про какое-то там наследство. Просто время тянуло. Кто знал, возможно, тикали последние минутки ее жизни. Из-за малых я бы этой ерундой не занимался. Как в лихие девяностые час слова все получилось. но ну, куда деваться. Заказчик требует, заказчик же и платит. Неужто у меня новые родственники объявились? Любопытное, да? Домой к любимым дедушке с бабушкой, раздумала спешить, а то упоминание о них то не вздрогнуло, почувствовала неладное, от того и пальцы и вся похолодела. Правильно, что напряглась, если не станешь меня сейчас слушать, то твои родне не поздоровятся. Известно тебе родне, у тебя же еще мать есть и сестра. — Сестричка порхает в настоящий момент на той самой свадьбе, откуда тебя вывезли. — Ну, туда вам сегодня уже не сунутся. Ваши братки так сработали мое похищение, что теперь наверняка веселье в том ресторане закончилось. — Что? Что мы наделали? — свел белый черные широкие брови на переносице. — Угу, переполох. Так что с моей новой роднёй подписывать, значит, не собираешься. «Заставлять теперь станете? Пытать? Шантажировать?» «Ты кем себя вообразила?» — упер мужик руки в бока. «Стойкой партизанкой? А если я через полчаса на этом самом месте твою сестру или мать стану пытать?» «О, значит, все же сыграем в партизан и немцев?» «Ладно», — он был близок к тому, чтобы скрипнуть зубами. «Макс, ко мне! И эту посади пока тоже в сарай». Антонину со спины схватили за руки, вывернули их больно назад и повели вон из избы. Сарай предстал перед глазами хлипким, дощатым строением, серым таким, в свете луны. Но вот его подпал, крышка люка была сделана из толстых крепких досок и сверху закрывалась на стальной засов. А внутри -то не оказалась от толчка в спину. Пролетела по лестнице в пять нешироких крутых ступеней, пересчитав их спиной и копчиком. Она плюхнулась на земляной пол, догадывалась, что и стены под пола тоже были земляными, но видеть ничего не могла. Тонкий лучик света лился из единственного слухового оконца, 10 на 10 сантиметров, и оно было забрано решеткой. Красота! Не выбраться, разве что рык подкоп. Коль, ты здесь? Где-то справа расслышала шевеление, напрягла зрение и различила что-то габаритное на полу. Здесь. Его голос был каким-то скрипучим. «Дорого мне обошлось чувство любви к тебе, киса!» Эти гады проломили голову. И потом еще отколошматили, чтобы не сопротивлялся сюда лезть. Скорее всего, ребра мне переломали, чтобы их... Помоги, пожалуйста, сесть. «Осторожнее, потолок низкий, и меня очень не хватай. Аккуратненько. Вот так, легче». «А чего ты за мной сунулся?» Села она с ним рядом, подвернув под себя ногу. Как-то спасать! Все хотел с тобой поговорить, а этот... Прилип, как банный лист. Володя? А что с ним стало, не знаешь? Она затаила дыхание, ожидая ответа. Его тоже вырубили. Там, около машины. Свалился рядом с задним бампером, как подкошенный. Его шея оказалась слабее моей черепушки. Он упал и больше уже не поднялся. Я это увидел и помчался на выручку. Тони. «Так это они, выходят, тебя преследовали, а теперь вот добрались?» «Выходит, что так. А при чем здесь 10 миллионов долларов?» «Ты о чем?» Я услышал, как эти типы между собой переговаривались наверху. Николай кивнул на люк и невольно застонал. «Черт, все болит!» «Так вот от каких денег они велят мне отказаться!» «Велят? Отказаться?» «Документы на подпись сейчас подсовывали. А ты?» Обещали отпустить? Грозили чем? Обязательно. И то, и другое. Все было. Сейчас, сказали, поедут за кем-то из родни, чтоб пытать у меня на глазах. Я подпишу и... И что думаешь? Ясно, что не отпустят. Ну и взять кого-то из моих? У них теперь фиг получится. Там же переполох наверняка начался. Охрана, надо бы, встанет. Ясно. Тогда у них один путь. Ох, бедный я. «Думаешь?» – нахмурилась Тоня. «Но вряд ли Николай это увидел, если только по голосу понял. Тебя станут пытать? А кого еще? Ну, может, и тебе побоев, конечно, перепасть». «Да, тогда придется те листы подписать. Только не верю, что нас отпустят». «Я тоже, как ни крути, все один край». И тут у них над головами послышался скрип отпираемого засова. «Ох, уже мучения мои новые идут!» – вымучено хмыкнул Николай. «Я готов отстрадать, но ты знай, киса, что, несмотря ни на какие мои прегрешения, тебя действительно любил!» «Эй!» – раздался сверху женский хриплый шепот, прерывая прощальную речь бывшего жениха. «Вы там? Это я! Оля! Молчанова! Вы там как? Поднимайтесь, можете? Я за вами! Сейчас вас спасу!» Они смогли, поднялись из подпола, а потом еще пришлось лезть в узкий подкоп под стеной сарая. «Это ты прорыла?» – спросила Тоня эту Олю, когда задирала длинный подол, чтобы стало возможно проползти в отверстие. не так уже было! А вообще, как ты здесь оказалась?» «Витьку искала, а он так и не нашелся. Зато вот увидала, как вас привезли. Лезь давай!» «Твой хахаль, видишь, руку тянет с той стороны. Значит, все спокойно». Тоня встала на четвереньки, потом распласталась на животе. И вот уже высунула голову с той стороны дощатой стены. Николай полулежал в траве, стараясь помочь ей вытянуть из щели и все туловище. «Осторожнее, вот тут вот гвозди!» Как только за Тони вылезла Оля, так указала им на ближний угол изгороди усадьбы. Там доски раздвигаются, можем спокойно выбраться с территории. По одному и с опасениями перебежали в свободное пространство заднего двора, а около забора остановились, чтобы перевести дух. «Девушки, прошу вперед!» галантно повел рукой Коля, указывая на дырку в заборе. «Свобода для вас первых!» «Нет уж!» зашипела Ольга. «Прошли те времена, когда женщин во всякие там пещеры запускали первыми. Ты лезь! И про сигналь, все ли спокойно. Как скажете, леди, хмыкнул Николай. А потом, кряхтя, закинул ногу через заборную лагу. Вроде бы все. И речь его оборвалась. На смену ей пришли неразборчивые мычание и звуки борьбы. Девчонки от них придушенно взвизгнули. И так вышло, только заметались на месте. Не успели ничего предпринять чтобы помочь Николаю или самим спастись бегством от неведомой опасности, как из дыры в заборе над них метнулись две тени, схватили чужие крепкие руки, обездвижили и зажали им рты. «Вот тебе и получили свободу», успела подумать Антонина и начала вся оседать, так как в тот момент воля и дух принялись улетучиваться. А Ольга продолжила трепыхаться в руках противника. Угловым зрением поверх чьей-то ладони то не видела, как извивалась и брыкалась девушка. Но вот ее захватчик сжал крепче руки, тряхнул девичьим телом, приподняв его в воздухе. Тогда-то Молчанова вся и обвисла. И пришел черед Тоши мычать. Потому что крик из нее так и рвался. Ведь решила же, что подруги по несчастью свернули шею. «Тихо!» – зашипел в самое ухо голос Владимира. «Это все были галлюцинации или...» все нормально? Нет, это действительно Высоцкий ее держал и прижимал к груди. Малыш, ты, господи, только молчи, только. Так, я отпускаю руки. Она яростно затрясла головой. Так ей казалось, по крайней мере, но держать ее все же еще продолжали с минуту и крепко. От того движения получилось так себе. А мы за вами освобождать, продолжался шепот в ухо, а еще ее подтягивали к щелик в заборе. Ольгу же уже через нее выволокли. И вот настал черед Антонины. Она Владимиру помогала, сама переступила через лагу. Да что же он ей рот никак не разжимал? А что это там в траве лежало? Снова Николаю выходит? Здорово досталось. Отпускаю? Малыш, ты же не станешь кричать? И нам бы побыстрее отсюда свалить. И я того же мнения. Губы слушались плохо, но язык двигался нормально. «В доме четверо бандитов точно, а может и больше». «Сколько?» – придвинулся к ним тип, что продолжал держать под мышки Ольгу, с безвольно обвисшей головой. «Познакомься, это Аркадий. И я тебе про него говорил», – кивнул на того мужика Владимир. «Друг, вот она, моя невеста». «Боевая?» – хмыкнул в темноте тот. И вроде бы в лунном свете блеснула его белозубая улыбка. «А вы, значит, от них сбежали?» «Она вот помогла», – указала подбородком, на начавшую приходить в себя Ольгу. — А вы ей ничего? — Нет, не навредил. Помял только немного. Мужчина перехватил плененную девушку удобнее и стал слегка похлопывать ее по щекам. Иначе не получилось, потому что сверх сверхбоевой. А тут и Николай в траве начал шевелиться. Ну вот, все живы и... здоровы ли? Попытался сесть Коля. — Жить будешь, и это главное, сказал ему Владимир. «А он кто?» – заинтересованно стал всматриваться в строганного Аркадий. «Он бывший жених моей невесты. И нечего скалиться», – я сказал. Уже с явным недовольством в голосе произнес Высоцкий. «Так и будем здесь стоять? Или уведем девушек дальше от опасности?» «А как же?» – завертелась рядом с ним Тоня. «У них там очень важные документы. Вот бы...» «Мои ребята все сделают в лучшем виде», – прервал ее метание Аркадий. «Они уже оцепили дом». «А вы так удачно попали именно на нас, девушки!» «У меня другое мнение!» Селился встать вертикально с четверейник Николай. Аркадий крякнул и, передав Ольгу, Володя принялся тому помогать. Вот и получилось, Троганову, снова быть на ногах. «Сейчас штурм, что ли, начнется?» «Как боднул тот темный очертание дома за забором!» «А можно раненого меня вместе с девочками увести подальше?» Нового ранения, не дай бог, могу уже не вынести. Ой, я просил меня за ребра трогать. Наша машина там, махнул рукой Владимир. Пошли. Так получилось, что штурм усадьбы никак этих пятерых не коснулся. Даже отголоски выстрелов не долетели до их ушей. Потому что к тому времени уже мчали по шоссе по направлению к коттеджу семьи Высоцких. Вышло, что он оказался от злополучной избы относительно недалеко. Там мог быть доктор а Николаю точно нуждался в его помощи. «Коля, что же она все течет и течет!» причитала Оля, севшая в машине рядом со Строгановым и взялась стирать с его лица кровь. «Ничего, сейчас приедем, и ему окажут квалифицированную помощь!» перегнулся назад с переднего сиденья Владимир. «Я уже пригласил подъехать Александра Алексеевича». «Держи еще марливые салфетки, Оля!» распотрошила автомобильную аптечку Тоня. «А как все же гражданка Молчанова оказалась в том месте?» – подал голос Аркадий, хозяин и водитель автомобиля, на котором ехали. «Спрашиваю не просто так. Этим вопросом станут интересоваться и правоохранительные органы. Антонина же заявила о нападении на нее, правильно? А Ольгу они же с некоторых пор усиленно разыскивают. Так что рекомендую к допросу подготовиться, милая Оля». «А я готова!» – с вызовом произнесла девушка. Мне скрывать нечего. Ещё могла бы отмалчиваться, если бы Витька объявился. А он, видно. Тут она вся как-то поникла. Глаза её перестали искрить. А рука с салфеткой вяло опустилась от олба Николая вниз. К ней на колени. Видно, сгинул мой друг сердечный. Тяжко вздохнула и утерла слезу. Этого непутёво вечно заносила куда не надо. И постоянно корчилась себя крутого. Вот и... Да и крался. Помнишь, Тоня, я подходила к тебе, чтобы предупредить? Это я про Витьку говорила. Уж как так вышло? А на этого лоха указали некие друзья. Мол, большой умелец в некоторых делах и так далее. Хм, умелец, крутизна. Тфу, дурак он. Они, в общем, пообещали денег, если доставят тебя на какие-то там переговоры. Мол, не должна никого предупредить о возможной встрече И лучше, если потом станет сговорчивее. А значит, все должно было произойти для тебя неожиданно, и чтобы испугалась. Вот Витек и задумал тебя в машину заманить и увести, А ты ему помогала, значит?» Уставился на нее Владимир. «Не, я его отговаривала. Я ей вот намекала, что ею интересуются. Просила тебя из города уехать? Во, кивает. Так что нисколько в сговоре не была. Боюсь. «Следствие решит иначе», – пожал плечами Аркадий. «Как так?» – сплеснула девушка руками. «Я же их вот спасла!» – указала кулачком, в котором зажимала окровавленную салфетку на Николая и Антонину. «Этот поступок обязательно зачтется», – кивнулся тот же Аркадий. «А интересно, что это за наследство на меня свалилось?» Задумчиво смотрела куда-то в ночь за окном чащееся машины Тоня. «Ведь если так...» кто-то умер? Видишь ли, Тош, тоже... протянул к ней руку Владимир и накрыл ладонь, лежащую на ее колене. «Я это уже узнал». «Вот от него», указал другой рукой на Аркадия. «Я выполнял поручение Вовке», заговорил друг Высоцкого. «Он приехал в город сам не свой и очень беспокоился, что твоей жизни, Тонь, и дальше будет что-то угрожать». «Да уж», подала голос Ольга. Как моего дурачка от этого дела убрали подальше, так им занялись действительно крутые ребята. Да вы с ним теперь уже познакомились. Не перебивая больше, ладно?» Строго взглянул на девушку Высоцкий. «Хорошо», – заерзала она на сиденье, – «не буду». Я как раз приехал с докладом, а тут все так вот завертелось. И хорошо, что не один прибыл, а со своими ребятами, как в воду смотрел, что такое могло случиться. Прибыл в Калугу, звоню, а Вовка еле языком двигая сообщил, что только очухался, провалялся в на стоянке автомобилей. Я метнулся к нему, там уже переполох и вызвана полиция. А быстро выйти на след похитителей получилось из-за того, что уехали на его машине. Полицейские связались с постами, а мы уже и пошли по следу угонщиков. А еще тонечка, мой заботливый друг установил вам программу на телефон. Тогда, да. Когда брал мой мобильник? Угу. И это здорово нам помогло. Иначе где бы искали ночью машину, съехавшую с трассы? А донесение свое я хотел начать с информации, что его невеста вот-вот станет для него недосягаемой мечтой, потому что ее разыскивают в связи с делом о наследстве в несколько миллионов долларов. Так кто же? Малыш, Владимир сжал а потом погладил Тоню ладонь. «Скончался твой настоящий отец. Тот, что в Канаде был. Я его почти не помню. Мама с ним развелась много-много лет назад. Кстати, о Елизавете Дмитриевне Высоцкой». Дернулся за рулем Аркадий. Она знала, что он умер. Ей, по моим сведениям, точно приходило извещение о смерти. А вот о наследстве, скорее всего, нет, потому что ее там не значилось. Отец вписал в бумаги только дочь. «Не может быть!» – вскинула голову Антонина и засверкала глазами. «Мать не могла все это устроить, вы же намекаете, что она...» «Ничего подобного!» – прервал ее с нажимом Аркадий. «Я сказал, что госпожа Высоцкое наследствие, оставленном дочери бывшим мужем, могла узнать, если только сама этим интересовалась». Ответственные люди разыскивали Антонину Вадимовну Ковалеву, а не ее. И вот если бы только они... Ваш отец, Тонечка, был женат повторно. С его смертью осталась неутешная вдова с ее очень деятельными родственниками. Надеюсь, те бумаги, что подсовывались на подпись, будут в наших руках. Они очень помогут прекратить нападки на законную наследницу и наказать злоумышленников. «Так значит, мать здесь ни при чем? С облегчением выдохнула Тоня. «Следствие разберется во всем». Таков был ответ Аркадия.